План кампании, сочиненный в присутствии фермора в Петербурге, состоял в том, чтобы вся русская армия, разумея полки по двух батальонному числу, была готова к походу еще до исхода апреля месяца старого стиля. Хотя в начале мая трудно надеяться хорошего корму в поле, однако, тем не менее, армия должна в это время оставить зимние квартиры и двигаться к Познани, где в половине... или к 20 числу мая, должно находиться уже значительному числу войск, именно не меньше 60 тысяч, а с офицерами, артиллеристами, инженерами и казаками не менее 90 тысяч. Эта армия не должна брать с собою ни одного больного или слабого, которые все остаются при реке Висли для охранения магазинов и для собственного их поправления. так чтоб к половине лета нечувствительно собрать там армию до сорока тысяч человек от познания армия идет прямо к саксонским границам и до самой реки оа где б ни находилась армия императрицы королевы везде вступление русской армии в селезию должно быть самым тяжелым ударом для короля прусского Фермор выступил из зимних квартир и перешел вислу 20 апреля, и только 10 июня достиг Познани. 16 числа получено известие о вступлении прусского войска в польские владения, а 19 Фермор сдал главное начальство над армией. И по возвращении его в Петербург, не прерывались неприятные объяснения между ним и конференцией, мнения и требования которой присылались в виде рескриптов императриц Конференция не понимала из донесений главнокомандующего, на что он делает такие большие запасы провианта и куда тратят такие огромные суммы денег. «Вы приказали», — говорилось в рескрипте Фермору, заготовить 70 тысяч четвертей хлеба в Познане. Это число превосходит то, которое здесь, в Петербурге, вместе с вами полагалось достаточным на всю компанию. Для чего же делаются еще громадные запасы на Висле, когда хлеб идет морем из России? Мы не видим из вашей ведомости, по какому контракту и за какой провиант надобно доплатить жиду-боруху 56 тысяч рублей. Сколько мы до сих пор видим, вся покупка идет на одних подрядах. Но мы не можем себе вообразить, чтобы подрядный хлеб еще свозить надо было. А когда далее мы стали рассматривать вашу ведомость, то пришли еще в большее удивление. В ней полагается на задатки по контрактам за покупной, вновь и приготовленный прежде хлеб, и на перевоз из Кёнигсберга в Пилау водою по крайней мере шестьсот тысяч рублей. Не видим мы, за какой хлеб и за какое его число назначается такая громадная сумма. Выходит, что мы за один провоз нашего хлеба через неприятельскую землю должны заплатить тысяч двести. Выходит, что мы Пруссию получили к истощению нашей казны, и к обогащению прусаков повелеваем, никаких на реке Висли вновь приготовлений и покупок провианта не делать, а полагаться твердо на привозимые из России и потом сделать распоряжение, чтобы привоз получаемого из России хлеба был прусским жителям не разорителен да и нам не очень тягостен. Из вашей ведомости видно, что 27 января было налицо миллион триста двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят три рубля. А теперь и с из Кёнигсберга остается только двести семьдесят шесть тысяч двести восемьдесят один рубль. После готового провианта надобно было бы думать, что такое множество денег издержано на покупку лошадей и полкового исправления. однако усматривается, что большая часть денег употреблена в платеж кёнигсбергским купцам, да неизвестно кому другому за подрядный провиант, а именно 453 305 рублей. Если во время пребывания в неприятельской земле при подвозимом из России хлебе пропитание становится так дорого, а напротив того, по исчислении целые нынешняя компания и поход через нейтральные земли должны стать так дешево, то не можем не требовать объяснения как этому, так и тому, куда употреблено в прошлом году без малого 4 миллиона по одному провианскому правлению, тем более что в 1757 году и зашло с небольшим только 2 миллиона. хотя армия числом была почти вдвое и почти все время находилась в нейтральных землях, и главнейшие издержки употреблены были на поход конницы и легких войск из Украины через всю Польшу, да на заготовление магазинов, от которых еще теперь видим значительные остатки. Главнокомандующий оправдывался, что на привозимый из России хлеб не рассчитывал, потому что он придет в Пилау в июне и июле месяцах, и надобно его будет перегружать на суда, которые фришгафом ходят. В Эльбинге опять надобно перегружать на плоскодонные суда, которые против течения ходят, и потому при всех стараниях магазинов, находящихся привисли особенно Торнского, скоро наполнить нельзя». ибо прежде шести недель в Торн хлеб не придет. Притом цена хлебу на Висле в апреле месяце так низка, что и с провозом в магазины дешевле петербургского подряда становится, если только в апреле и мае месяце покупка на готовые деньги упущена не будет. Из четырех миллионов рублей большими суммами расходовано В Петербурге и Риге обер-крик с комиссаром на формирование третьих батальонов и отправление за армией разных припасов. Но еще до получения этих объяснений 8 мая состоялся фермору-рескрипт. За благорассудие нашего генерала-графа Салтыкова Петра Семеновича, отправить к находящейся за границей ныне под командою вашейю нашей армии вам через сие о том дать знать восхотели с тем, что как помянутый граф салтыков пред вами старшинство имеет, то натурально ему и главную команду над всею армею принять надлежит, и потому вы имеете оную ему сдать.